Глава четвертая. Когда выключили солнце, вся компания была порядочно уже на взводе. В мгновенно наступившей темноте Андрей вылез из-за стола и, сшибая ногами какие-то кастрюли, стоящие на полу, добрался до выключателя. «Не пугайтесь, милая фрайлен», — бубнил у него за спиной Фриц, — «это здесь всегда». «Да будет свет!» провозгласил Андрей, старательно выговаривая слова. Под потолком вспыхнула пыльная лампочка. Свет был жалкий, как в подворотне. Андрей обернулся и оглядел собрание. Все было очень хорошо. Во главе стола на высокой кухонной табуретке восседал, слегка покачиваясь, Юрий Константинович Давыдов, полчаса назад ставший для Андрея раз и навсегда дядей Юрой. В крепко сжатых зубах дяди Юры дымилась атлетическая козья нога. В правой руке он сжимал граненый стакан, полный благородного первача, а за скорузлым указательным пальцем левой водил перед носом сидящего рядом Изи Кацмана, который был уже вовсе без галстука и без пиджака, а на подбородке и на груди его сорочки явственно обнаруживались следы мясного соуса. По правую руку от дяди Юры скромно сидел Ван. Перед ним стояла самая маленькая тарелочка с маленьким кусочком и лежала самая щербатая вилка, а бокал для первача он взял себе с отбитым краем. Голова его совсем ушла в плечи, лицо с закрытыми глазами было поднято и блаженно улыбалось. Ван наслаждался покоем. Быстроглазый, разрумянившийся Кэнси с аппетитом закусывал кислой капустой и что-то живо рассказывал Отто, героически сражавшемуся со соловением и в минуты одержанных побед громко восклицавшему «Да, конечно, да, о да!». Сельманагель, шведская шлюха, была прямо-таки красавица. Она сидела в кресле, перекинув ноги через мягкий подлокотник, и сверкающие эти ноги находились как раз на уровне груди бравого Унтера фрица, так что глаза у фрица горели, и весь он шел красными пятнами от возбуждения. Он лез к Сельме с полным стаканом и все норовил выпить с нею на брудершафт, а Сельма отпихивала его своим бокалом, хохотала, болтала ногами и время от времени стряхивала волосатую ласковую лапу фрица со своих коленок. «Только стул Андрея», — По другую сторону от Сельмы был пуст, и был печально пуст стул, поставленный для Дональда. «Жалко, как Дональда нет», — подумал Андрей. «Но выдержим, перенесем и это, и не с таким нам приходилось справляться». Мысли его несколько путались, но общий настрой был мужественный, с легким налетом трагизма. Он вернулся на свое место, взял стакан и заорал Тост. Никто не обратил на него внимания, только Отто дернул головой, словно кусаемая слепнями лошадь, и отозвался. «Да! От да!» «Я сюда приехал, потому что поверил!» — громко басил дядя Юра, не давая хихикающему Изи убрать его сучковатый палец у себя из-под носа. А поверил, потому что больше верить было не во что. А русский человек должен во что-то верить, понял, браток? Если ни во что не верить, ничего, кроме водки, не останется. Даже чтобы бабу любить, нужно верить, в себя нужно верить. Без веры, браток, и палку хорошую не бросишь». Ну да, ну да, откликался Изи, если у еврея отнять веру в Бога, а у русского веру в доброго царя, они становятся способны, черт знает на что. Нет, подожди, евреи, это дело особое. — Главное, Отто, не напрягайтесь, — говорил в то же время Кенси с удовольствием, хрустя капустой. — Все равно никакого обучения нет и просто быть не может. Сами подумайте. Зачем нужно профессиональное обучение в городе, где каждый то и дело меняет профессию? — О, да! — ответствовал Лота на секунду проясняясь. — То же самое я говорил господину министру. — И что же министр?